Глава 24. Женщиной быть тяжело. Утро все же принесло сюрпризы. Да еще какие! У меня начались критические дни. В походных условиях, в лесу, такого ужаса и потерянности я не испытывала давно. Разумеется, в прошлой жизни у меня была программка на телефоне, где мне иногда выскакивало оповещение. Но тут я настолько закрутилась, настолько забыла обо всем, что даже и не подумала о такой возможности. Прокладки кончились давно. В прошлый раз пришлось пользоваться тряпочками, которых в замке Холодного было достаточно. И там были бани и вода. Здесь не было ничего. Ну, конечно, ведь и живот болел, и не спалось. Как я не догадалась еще вчера, у меня застучали зубы. Что делать? Положим, я пущу на тряпки какую из своих сорочек. Это восполнимый ресурс. Но что дальше? Я еду в сопровождении троих мужиков. Стирать тряпочки в ручье и развешивать их у костра. Мама всегда говорила мне, что ни один мужчина не должен даже подозревать о таких вещах. Это сугубо личное, только женское. Мужчина узнает позор, стыд и катастрофа. Как же быть? Что делать? На выползшего из шалаша и быстро убежавшего в дальние кусты Морозного даже не обратила внимания, погруженная в саможаление. Заметила его только тогда, когда на плечи опустилась теплая ткань его плаща. Иен сел рядом. «Рассказывай», — приказал он. «О чем? На тебе лица нет. Что случилось?» «Ничего. Не ври. Лиль, я помогу, если могу. Правда?» «Ничего не случилось, Иен. Все в порядке. Это мое женское дело». «Женская?» «В смысле? У тебя месячные начались?» Буднично спросил цверк, а я аж подпрыгнула. «А чего такого? У меня две старшие сестры. Я не совсем идиот. Я ведь видел, что и у тебя в замке были». «О таком не говорят», — сдавленно пробормотала я, пряча пылающие щеки в ладонях. «А о паховые грыжи говорят? А о геморрое? А о родах?» «Лиль, это естественные вещи. Успокойся и объясни, в чем проблема». «У тебя живот болит? Тебе плохо? Ты не сможешь ехать верхом?» «Ничего не болит», — смущенно ответила я. «Я не знаю, просто не знаю, как с этим справиться в лесу». «Понял. Я могу тебе дать старую безрукавку. Нужно?» «Да». «И останавливаться почаще. И воду теплую». «Я тебя ненавижу», — простонала я, едва не плача от стыда. «Ну и дурочка. Все, вытирай слезы. Сейчас я дам рубашку и погрею воду». Я мрачно посмотрела на Иена. Почему? Почему он с самого начала не поступил правильно? Я бы хотела именно такого мужа, заботливого и понимающего, с которым к тому же в постели хорошо. Если бы только не эта мерзкая история с браком, я бы уже ворковала у него в объятиях. Может, и в самом деле меня отпустит когда-нибудь. Но пока я все равно жду от него подвоха. Когда Валик и Вильгельм выползли из шалаша, зевая и ежась, я была уже в полной боевой готовности. На костре булькала каша, а мы с Иеном были бодры и веселы. Кроме того, вчерашнюю клюкву кинули в чай. Как сказал Иен для конспирации, «Клюквенный чай мочегонный, будем чаще останавливаться». Я не могла не улыбнуться его хитрому расчету. Валик как-то странно посмотрел на нас двоих, мирно сидящих рядом и беседующих о видах металлов. Я уверяла его, что кальций — это металл, и значит, наши зубы и кости тоже металлические. А он рассказывал мне, что искусственные зубы врачи у цвергов делают из золота. Это не только позволяет остаться в старости при зубах, но и выглядеть богато. Альф потоптался на месте, искоса на нас поглядывая, а потом скрылся в лесу. Мы не обратили на него внимания, потому что мало ли, что там ему надо было. Криков не раздается, и хорошо. К тому же для альвов лес – дом родной. Однако вот уже выполз из шалаша чая, назевающий Вильгельм. Застучал зубами, потребовал горячего чая. А валика все не было. Но всерьез забеспокоиться мы не успели. Альф вернулся с небольшим пучком трав в руках. Все ясно. Ходил на охоту. «Держи!» Сунул мне валик в руки аккуратный пучок зелени. «Что это за травы?» — бодро спросила я. «Я вижу тысячелистник. О, и одуванчик. А еще...» «Валериана, дягель, кровохлебка, брусника», — принялся перечислять Альф. «Пастушья сумка, колган». «О, про пастушью сумку я знаю», — обрадовалась я. «Она при внутренних кровотечениях помогает». «И с Валерианой все понятно. Ее ведь можно прямо сейчас в чай». «А остальное надо сушить. Давай завернем в лист бумаги, а ночью над костром повесим». «Валик, хорошо, что ты в травах разбираешься. Если кто-то заболеет, ты вылечишь, правда?» Я с восторгом смотрела на такого полезного Альва, который почему-то скривил губы и неохотно кивнул. На Иена вдруг напал приступ кашля. Он даже отвернулся и закрыл рот руками. «Вот, уже началось!» – всплеснула руками я. «Первый заболел. Давай скорее, говори!» Что добавить в чай от кашля? У него в сумке чеснок есть. Недовольно буркнул Валинуэль. Первая помощь при простуде. Ну и Валериана никому не помешает. Иен махнул рукой, хрипя. Подавился просто, не обращая внимания. И вправду, он встал и пошел копаться в вещах. А Валик молча бросил в чай несколько листиков и налил себе полную кружку. Благодаря ненавязчивой заботе Иена я перестала волноваться о состоянии своего организма. Останавливались часто, горячей воды было достаточно. Валик и Вилли ворчали, что медленно, но Иен мужественно заявил, что у него прихватило спину, нужно передохнуть. Да, третий раз за день прихватило. Да, наверное, старый уже. Поглядим, что с вами будет лет через 15. Несмотря на относительные удобства, я все больше понимала, что походная жизнь не для меня. Четыре дня в одной и той же одежде, а чистой рубашки у меня больше не было, отбитая задница, бурление в животе от непривычной пищи, грязные волосы, ощутимо воняющий потом цверк — все это не доставляло мне никакого удовольствия. К тому же в лесу были волки. Сначала где-то далеко, а теперь все ближе. Конечно, мы все искренне надеялись, что присутствие в наших относительно стройных рядах «Альва» автоматически исключает нас из меню, но сомнения все же присутствовали. Особенно, когда в четвертый, как мы все надеялись, последний вечер, эти самые волки вплотную не подошли к нашей стоянке, загадочно и томно сверкая глазами. Они были куда больше, чем я себе представляла, размером с пони, причем откормленную пони. Валик поднялся и сделал шаг вперед, будто загораживая нас своим телом. Испуганным он не выглядел, скорее озадаченным. Волки смотрели на Валика, Валик — на волков. Слюна из пасти зверей не капала. Кажется, они его не разделывали мысленно на лопатку, грудинку и филей. Более того, большой серый волк вдруг припал на передние лапы и тихонько заскулил. Альф приблизился к нему. Волк отбежал в лес, сел, оглянулся. Было совершенно понятно, что он зовет Валика за собой. «Кажется, им нужна помощь растерянно сказал Валик. «Я пойду, посмотрю, в чем дело». Иен толкнул меня в бок. «Лили с тобой сходит», — негромко заявил он. Альф открыл рот, собираясь возразить, а потом закрыл его и кивнул. «Да, так будет лучше». «Но я не хочу, я боюсь», — мотнула головой я. «Я лучше тут, с вами». «Иди с Валиком», — приказал Иен. «Пожалуйста, иди. Ему может понадобиться помощь». «Ну так пусть Вилли сходит». «Ты женщина, тебя волки не так опасаются». Пришлось вставать, хотя мне отчаянно не хотелось. Надула обиженно губы, про себя обзывая волков Иена и Валика нехорошими словами. Поплелась следом за Альвом. «А потом до меня вдруг дошло, ну не совсем же я тупая. Он же меня с Альвом отправил потому, что так волки мне не опасны, а их и сожрать запросто могут». В два прыжка догнала Валика, ухватила за руку. «Валь, а волки мальчиков не тронут? Если мы не сильно задержимся, то не должны», как-то не очень уверенно произнес Альф. «Они типа взяли их в заложники, да? Вроде того. Не болтай. Волки нервничают. И мы, кажется, пришли». Я испуганно рассматривала огромную упавшую елку, под вывороченными корнями которой чернела большая дыра, в смысле берлога. Волк носом подтолкнул альва к ней. Мы зашли в логово хищника, даже не пригибаясь. Я, во всяком случае, Валику пришлось голову наклонить. Когда глаза привыкли к темноте, я увидела, что на ветках и листьях там лежал зверь с огромным надутым животом. «Самка», — констатировал Валик, — «разродиться не может. Эх, тяжела женская доля». Он совершенно спокойно ополоснул руки из фляжки, висевшей на боку, вытер об штаны и присел на корточки, ощупывая брюхо волчицы. «Волк рядом со мной заскулил. Щенок застрял», — сообщил Альф. «Самка молоденькая. Скорее всего, роды первые. Будем вытаскивать. Эх, свету бы побольше. Но где же взять фонарь? Будем на ощупь. Лиль, куртку мою подержи». Я забрала у него кожаную куртку с меховой подбивкой и внимательно наблюдала за его действиями. Но когда поняла, что он собирается залезть рукой, волчица внутрь не выдержала, отвернулась. Волк неожиданно прижался к моему боку, а я машинально потрепала его по холке. Шерсть у него была влажная, густая и жесткая. Волк прижался еще плотнее, навалившись так, что я на ногах еле устояла. «Все будет хорошо», — пообещала я ему, и уже смелее погладила голову. Валик справится. Валик действительно справился, причем довольно быстро. Первого щенка он вытащил и подсунул мамке под морду. Она сразу же его облизала. Еще двое появилось чуть позже и уже без проблем. Мне показалось, что прошло не так уж и много времени, но валика шатала, и рубашка была мокрой насквозь от пота. Волк проводил нас обратно до поляны, где Иэн с Вилли так и сидели неподвижно на бревнышке смиренно сложив руки на коленях под караулом из трех собратьев счастливого отца. Завидев нас, они исчезли в кустах. Альф со стоном опустился на землю, а Вилли подскочил и с выпученными глазами умчался в темноту, откуда почти сразу же раздалось журчание. «Бедняги! Им что, даже пошевелиться не давали?» Иэн поднялся, потянулся, хрустя спиной, и тоже ушел вслед за Вилли. «Переоденься!» — напомнила я Валику ты весь мокрый?» «Мне не во что», стуча зубами, ответил он, едва ли не оборачиваясь клубком вокруг костра. «Я шраб, Все, что у меня было, на мне. Я дам тебе рубашку», немедленно предложил вернувшийся Вилли. «Не по размеру, ну и ладно». «Ух, Лиля, надеюсь, ты не беременна?» ляпнул Валик. «Вторых родов я не перенесу». «Совершенно точно не беременна», мрачно ответила я. «Забудь». В любом случае, в этом мире я рожать не собираюсь.